Глава 33. Так перевел он войска. И затем, выведя на общую сходку бежавших к нему из гранников трибунов, он со слезами, разрывая одежду на груди, стал умолять солдат о верности. Говорят, даже будь он пообещал каждому всадническое состояние, но это недоразумение. Всаднический ценз равнялся 400 тысячам сестерциев. Знаком отличия всадников было золотое кольцо. Дело в том, что он, взывая к воинам, часто показывал на свой палец левой руки, заверяя, что готов отдать даже свой перстень, чтобы вознаградить защитников своей чести. А дальние ряды, которым легче было видеть, чем слышать говорящего, приняли мнимые знаки за слова. И отсюда пошла молва, будто он посулил им всаднические кольца и четыреста тысяч сестерцев.